Но вселенной». Я был уверен, что вепрь с охотниками уйдут не раньше весны. Была надежда, что носитель успеет сходить с ними хотя бы в пару походов на континент. Они бы не отказали своему подопечному. А там другая добыча, там новые доли триады, а главное — опыт и связи. Задержись, вепрь, в городе, с его помощью можно было бы наплодить много полезных знакомств. Теперь все. Слины толку не будет, да и видно по ней, что у женщины нет желания принимать участие в жизни подсунутых ей сирот. Для нее эти дети обуза, но с другой стороны, вепрь все же ушел со спокойной душой. Для китара он сделал значительно больше, чем того требовали достигнутые договоренности. Он не просто пристроил детей в городе, снабдив кровом, он заглянул дальше. По сути, охотник вмешался в судьбу мальчишки, приняв за него важное с точки зрения вепря решение. Он фактически заставил китара пройти обучение. Теперь, когда за учебу заплачено, мальчишка, даже если ему эта идея не нравится, не посмеет от него отказаться. И что важнее всего, вепрь подкинул мальчишке помощника. Пусть этот айг еще юно не имеет в местном обществе веса, но он горожанин. Он здесь все знает и, как минимум, всегда поможет китару советом, что носителю сейчас и нужно в первую очередь. В принципе, уход вепри не стал катастрофой. Фундамент новой жизни заложен. Строить стены предстоит в любом случае самостоятельно. До учебы два месяца, и китар однозначно не собирается сидеть в граде все это время. Выбраться на континент в составе какой-нибудь сильной группы заманчиво. «Школа школой». Но для того, кто собрался посвятить жизнь охоте, на первом месте все же должна стоять практика. Любопытно будет взглянуть на леса Большой Земли. Как я понял, по ту сторону пролива они начинаются прямо от береговой линии. Все прощальные дары покровителей парня полезны, но отдельное спасибо я сказал бы Чопарю. Благодаря полученной карте, которую мальчишка развернул на столе, едва вернувшись домой, я теперь наконец-то имею представление о местной географии. Как я и думал, предземье — самый южный пояс планеты. На карте континент, расположившийся вокруг полюса огромным куском суши, растянут полосой, что искажает масштабы. Но разобраться достаточно просто. Горы, реки, холмы, занимающие большую часть материка лес. За ним тундра и шапка гигантского ледника. Побережье испещрено мысами и заливами. К континенту тут и там жмутся разного размера острова. Один существенно больше других. Это что и без надписи, понятно, та самая империя. Далековато отсюда. Мун находится едва ли не у противоположной стороны континента. Теперь ясно, почему вепрь решил не тянуть с отъездом. Мало того, что охотникам предстоит обогнуть чуть ли не половину материка, так еще их ждет и дорога через всю империю. Столица Оной, откуда отплывают корабли с переселенцами, находится на крайней северной оконечности острова. Это три тысячи верст. Если Кит не откажется от идеи найти украденную сестру, нам тоже когда-нибудь предстоит проделать этот же путь. Или нам, или мне, если все же заберу себе тело. Боюсь выбраться с этой планеты, я сумею, только дойдя до вершины. Если сказки про истинное могущество, что идущий по пути обретает на самом северном поясе этого безумного мира, имеют под собой основание, то есть надежда, что именно там и только там открыт доступ к протоэнергии. Это единственное, что могло бы помочь мне ибо постройку корабля, способного вывести меня на орбиту, я едва ли смогу осуществить в условиях низкого уровня технологического развития местного общества. Но как же все-таки метко вепрь попал, говоря про носителя линии? В этом детском тельце прячется взрослый мужик. Хм. знал бы он правду.